Глава 46. «Ля софита», — подумал Лендэн, самый впечатляющий чердак на свете. Воздух по ту усторным дверцей был затхлый, отдавал древностью. Словно за долгие века пыль в строительной штукатурки так измельчилась, что больше не оседала, а так и висела под крышей тончайшим облаком. Все вокруг скрипело и покряхтывало. И Лэнгдону почудилось, что он забрался в чрево огромного живого существа. Утвердившись понадежнее на широкой балке потолочного перекрытия, он поднял фонарь и пронзил тьму лучом света. Перед ним простирался уходящий в бесконечность туннель, который в разных направлениях и под разными углами Пересекали балки, брусья, опоры и прочие элементы деревянной конструкции, образующей скрытый скелет зала 500. На этот обширный чердак Лэнгдон уже заглядывал несколько лет назад во время все той же экскурсии, поддернутой легкой дымкой небиолой. Смотровое окошко в зале с архитектурными моделями было проделано для того, чтобы посетители могли посветить в него фонарем и сравнить реальную стропильную ферму с запланированной. Теперь, оказавшись на самом чердаке, Ленгден с удивлением обнаружил, что изнутри он очень похож на старый новоанглийский амбар. Крышу дворца поддерживала традиционная конструкция с мощными вертикальными стойками и поперечными балками. Сиена тоже залезла в шкаф вслед за Ленгденом. И теперь растерянная Зирай стояла рядом с ним на балке. Ленгдон поводил фонарем туда-сюда, чтобы помочь ей сориентироваться. Оттуда, где они стояли, внутренний каркас чердака выглядел как длинный ряд равнобедренных треугольников, которые уменьшались в перспективе, сходясь к далекой невидимой точке. Роль пола выполняли голые поперечные балки, напоминающие массивные железнодорожные шпалы. Показывая себе под ноги, Ленгден тихо проговорил: "Сейчас мы прямо над залом 500. Если сможем перебраться на ту сторону, я найду лестницу Герцога Афинского". Сена с сомнением окинула взглядом деревянный лабиринт впереди. Преодолеть его можно было лишь одним способом прыгая с балки на балку, как дети по шпалам. Каждая балка состояла из нескольких брусьев, закрепленных вместе широкими железными скобами. Так что получалась довольно широкая поперечная дорожка. К сожалению, эти дорожки находились слишком далеко друг от друга. "Я не перепрыгнул», — прошептала Сиена. "Пожалуй, я тоже подумал Лэндон падение означало верную смерть. Он направил фонарь вниз в пустой промежуток между балками. метрах в двух-трёх под ними виднелась подвешенная на железных прутах пыльная поверхность, своего рода пол. Хотя он выглядел прочным, Ленддон знал, что это всего-навсего туго натянутая материя, покрытая пылью. Это была изнанка висячего потолка зала 500 гигантской деревянной рамы, для тридцати девяти картин в Азаре, образующих вместе нечто вроде высокохудожественного лоскутного одеяла. Сиена показала себе под ноги. Можем мы спуститься туда и перейти на ту сторону? Тогда мы провалимся сквозь картину в Азаре прямо в зал пятисот Вообще-то есть вариант получше, спокойно ответил Лендэн решив лишний раз не пугать свою спутницу. Затем повернулся и пошел к главной продольной балке, которая тянулась вдоль всего чердака, как спинной хребет. В свой предыдущий визит Ленгдон не только заглянул на чердак, но и прогулялся по нему, войдя в дверь с другого конца. Если его не подводила память, по широкой продольной балке можно было выйти на смотровую площадку, расположенную в самом центре чердака. Однако, добравшись до середины поперечной балки, Лэнген не нашел ничего похожего на удобную, специально оборудованную для туристов подвесную дорожку, которая осталась в его воспоминаниях. Сколько же небиёлы я тогда выпил. Вместо прочного, надежного сооружения перед ним были кое-как брошенные поперек балок и ничем не закрепленные доски. Чтобы воспользоваться этим хлипким мостиком, требовались нервы канатоходца. Ленгден сообразил, что дорожка для туристов, начинающаяся на другом конце, доходит лишь до центральной площадки, и оттуда посетители просто-напросто возвращаются обратно. Эта же конструкция из отдельных досок, по-видимому, предназначалась только для обслуживающего персонала, которому надо было как-то попадать и в дальнюю половину чердака. Боюсь, нам предстоит смертельный номер. Пробормотал он, с беспокойством поглядывая на ненадёжный мостик. Подумаешь? Без тени тревоги откликнулась Сиена. Это не хуже, чем в Венеции во время наводнения. Лэндон не мог не признать, что она по-своему права. Когда он в последний раз был в Венеции, всю площадь Сан-Марко затопила водой глубиной чуть ли не в полметра. И он переходил из отеля Даниели в собор по доскам, положенным на бетонные блоки и перевернутые ведра. Конечно, одно дело промочить ноги и совсем другое разбиться насмерть, провалившись сквозь шедевр позднего ренессанса. Выбросив из головы эту неприятную мысль, Ленгдон отважно ступил на узкую доску. Он надеялся, что его наигранная уверенность прогонит сомнение, которое втайне еще могла питать сиена. Однако, несмотря на это внешнее спокойствие, сердце у него в груди отчаянно колотилось. Когда он дошел до середины, доска прогнулась под его весом и угрожающе затрещала. Он прибавил шагу и быстро выбрался на следующую поперечную балку, где было относительно безопасно. Переведя дух, Лэнгдон повернулся, чтобы посвятить сияние за одно, подбодрить ее, если в этом возникнет необходимость. Но Сиена явно не нуждалась в его поддержке. Не успел луч фонаря упасть на мостик, как она побежала по нему с замечательной ловкостью. Под ее стройным телом доска почти не прогнулась, а через несколько секунд она уже присоединилась к нему на той стороне. Вдохновленный первым успехом, Лэндон повернулся к следующей доске и шагнул на нее. Сиена подождала, пока он благополучно завершит очередную переправу и обернется вместе с фонарем. а затем живо последовало за ним. Повторив то же самое еще пару раз, они вошли в ритм: две фигуры, движущиеся одна за другой при свете единственного фонаря. Снизу сквозь тонкий потолок до них доносилось потрескивание полицейских раций. Лэндон даже позволил себе слегка улыбнуться. Мы парим над залом пятисот. невесомые и невидимые. Так что, Роберт, тихонько окликнула его Сиена. Вы говорили, Инъяцу сказал вам, где искать маску? Скорее намекнул. Отозвался Лендэн и объяснил, что Инъяцу, не желая доверять тайну местонахождения маски автоответчику, передал ему информацию в завуалированной форме. Он упомянул о Я думаю, Это отсылка к последней части божественной комедии его точные слова рай двадцать пятая». сиена бросила на него быстрый взгляд должно быть он имел в виду двадцать пятую песнь согласен сказал лентон песнь по-итальянски канто примерно соответствует главе само это название восходит к тем давним временам когда эпические поэмы передавались устно пелись, они записывались. В Божественной комедии таких глав ровно сто, и они разбиты на три части: Ад, 1-34, Чистилище, 1-33, Рай, 1-33. Рай двадцать я подумал Ленгдон, жалея о том, что даже его идиотическая память не в силах воспроизвести весь текст Данте. Какое там? Нам нужна книга. Есть еще кое-что, снова заговорил он. Последней фразой Иньяцио было: "Ворота открыты для тебя, но ты поторопись". Он помедлил, оглянувшись на Сиену. Думаю, в 25-й песне содержится указание на какое-то определенное место во Флоренции, очевидно, с воротами. Сиена нахмурилась. Но в этом городе, наверное, сотни ворот. Да, поэтому нам и нужно прочесть двадцать пятую песнь Рая. Он бодро улыбнулся ей. Вы часом не помните всю божественную комедию наизусть?» Она посмотрела на него как на сумасшедшего. «Четырнадцать тысяч строк на старо итальянском, которое я прочла в детстве? Она покачала головой. Это у вас аномальная память, профессор. А я обычный врач. Двинувшись дальше Лэнгдон с огорчением подумал, что даже после всех их совместных приключений Сиена почему-то предпочитает утаивать правду в своем выдающемся интеллекте. Обычный врач. Лэнгдон усмехнулся про себя. Какая поразительная скромность. Он прекрасно помнил газетные вырезки, в которых рассказывалось о ее уникальных способностях, к сожалению, хотя и вполне понятным причинам, среди них не было умения запоминать целиком объемистые классические поэмы. В молчании они преодолели еще несколько переходов. Наконец во тьме замаячили обнадеживающие очертания какой-то массивной конструкции смотровая площадка. Шаткий мостик, по которому они шли, вел гораздо более основательному сооружению с перилами. Им оставалось только добраться до него, пройти по удобной дорожке для посетителей, и покинуть чердак через дверь, а там, как хорошо помнил Лендон, будет уже рукой поддать до лестницы герцога Афинского. Приближаясь к площадке, Лендон взглянул на потолок, подвешенный в двух с половиной метрах под ними. До сих пор его ивокиссоны были одинаковыми. Но впереди показался кисон, который намного превосходил по размерам все остальные. Апофеоз Козима Первого В огромной круглой ячейке посреди потолка зала 500 Вазари разместил свою самую парадную картину. Лэндон часто показывал ученикам слайды с Апофеозом Козима Первого подчеркивая его сходство с апофеозом Вашингтона в Нью-Йоркском Капитолии. Скромное напоминание о том, что юная Америка позаимствовала у Италии отнюдь не только идею республики. Впрочем, сегодня Лэннинглу хотелось не изучать, апофеоз, а миновать его поскорее. Прибавив шагу, он чуть повернул голову, намереваясь шепнуть Сиене, что они почти пришли, при этом он немного сбился с прямого курса. И наступил правой ногой на самый край доски, нога чужой туфли скользнула, лодыжка подвернулась, и Ленгден спотыкаясь и едва не падая, засеменил вперед, пытаясь восстановить равновесие, но было уже поздно. Лэнгдон упал на колени, больно ударившись от доску, и выбросил вперед руки в попытке достать поперечную балку. Фонарь, клацнув, полетел во тьму, и натянутая материя поймала его как страховочная сетка. Отчаянно брыкаясь, Лендгун все таки сумел вскарабкаться на спасительную перекладину. Однако доска под ним сорвалась и с треском рухнула на кессонные перекрытия, служащие рамой апофеозу в Азаре. Раздался грохот, эхом раскатившийся по всему чердаку. Охваченный ужасом, Лендгун вскочил на ноги, и обернулся к Сиене в слабом свете. Лежащего внизу фонаря было видно, что она стоит на предыдущей балке, как в ловушке, без всякой возможности оттуда выбраться. Ее глаза подтвердили то, что Ленгдон понимал и так. Шум упавшей доски почти наверняка их выдал. Наверху что-то обрушилось. И взгляд военного метнулся к потолку. «Крыса на чердаке, пошутил турист с камерой. В его голосе слышалась тревога. Ничего себе крыса!» — подумала Военто, не сводя глаз с круглой картины в центре потолка. Под деревянными перекрытиями расплывалось маленькое облачко пыли. И воента могла поклясться, что в одном месте на картине появился бугорок. Точно кто-то надавил на нее с другой стороны. Может, какой-нибудь полицейский уронил пистолет со смотровой площадки? предположил ее сосед, разглядывая выпуклость на холсте. Как по-вашему, что они там ищут? Ужасно интересно, правда? Со смотровой площадки? встрепенулась воента куда что действительно можно подняться. Ага. Он показал на вход в музей. Вон за той дверью есть еще одна, которая ведет на чердак. Оттуда можно посмотреть, как устроены потолок и крыша. В Азаре просто гений. Вдруг под сводами зала пятисот опять прогремел голос брюдера. Так куда они делись, черт возьми? Как и полной муки Вополь минуту назад эти слова донеслись из за зарешёченного окошка высоко в стене слева от военты. Очевидно, брюдер находился за этой решеткой. На целый этаж ниже разукрашенного потолка. Глаза военты вновь остановились на вспучившемся холсте наверху. Крысы на чердаке, подумала она, стараются выбраться. Облагодарив туриста с камерой, она быстро, но как бы невзначай направилась к закрытой двери в музей. Вряд ли она заперта. Ведь полицейские то и дело бегают туда-сюда. Как обычно чутье не подвело военту.